Город Верка нахрапом соваться не стала, а сначала завернула в хорошо ей знакомые развалины районного тубдиспансера, в свое время служившего последним пристанищем для тех, кого контакт с чужими народами одарил не только новыми впечатлениями, но и всякими экзотическими болезнями. Естественно, что с той самой поры это место пользовалось весьма дурной славой. Здесь Верка устроила тайник в котором спрятал пистолет, большую часть бадалаха и все вещи, имевшие будетлянское происхождение, что стоило ей немало душевных мук. Особенно жалко было расставаться с удобными и легкими ботинками, не знавшими с в буквальном смысле. Еще некоторое время ушло на то, чтобы привести себя в достаточно затрапезный вид. Припорошить пылью и сажей лицо, постарушечье низко повязать одраный платок, заменить брюки на длинную и бесформенную домотканную юбку. Критически осмотрев себя в зеркальце, Верка сказала, обращаясь к воронам, рассевшимся на обгорелых стропилах крыши. «Была я девка-хохотушка, настала бабка-поберушка». С собой в город Верка захватила только замызганную торбу, в которой было всего понемногу. Хлебных корок, вяленой саранчи, черствовых манек и прошлогоднего жмыха. «Хочешь, ешь его, а хочешь, мозоли им с пяток соскребай». Талашевск, и раньше являвший собой зрелище малоотрадное, ныне, говоря, конечно, фигурально, напоминал покойника, которого вырыли из могилы, немного подкрасили и президентским указом объявили живым и здравствующим. Все мероприятия по реанимации бывшей столицы отчины ограничились тем, что несколько центральных улиц кое-как подчистили и подлатали, с фасадов госучреждений ободрали лианы, нахальных мартышек частично истребили, частично оттеснили на окраины, по-прежнему представлявшие собой почти непроходимые джунгли. Тем не менее, таким оживленным город не выглядел уже лет пять. По улицам шастался народ, как озабоченный чем-то, так и откровенно праздный. На всех перекрестках околачивались патрули национальной гвардии, на прежнем месте шумела толкучка по причине отсутствия гостей из лимпопой Кастилии, выглядевшие довольно бедно. Несколько хмурых степняков торговали лошадьми и войлоком, да бойкие перекупщики предлагали всем желающим соленую бегемотину. Остальной товар был местного происхождения. Самогон, болезненного вида картошка, квашеная капуста, всякие ржавые железки, какое-то тряпье. Ни оружия, ни лекарств, ни приличной одежды, а тем более молодых невольниц в продаже не наблюдалось. Зато расхаживали какие-то типчики и заставляли всех торгующих платить пошлину. Новая власть всерьез пыталась навести, если не порядок, то хотя бы его видимость. Повсеместно были расклеены декреты, частично напечатанные на машинке, частично написанные от руки, требовавшие от населения сдачи оружия, соблюдения сознательной дисциплины, поголовной регистрации в комендатуре и постоянной бдительности. А на осветительных мачтах в парке болтались висельники, некоторые даже вверх ногами. Вздутые, лишённые дефицитной ныне одежды труппы, были прямо по голому телу размалёваны поясняющими надписями «Вор», «Предатель», «Шпион». Кроме суровых правительственных директив, стены домов, стволы деревьев и заборы украшало множество объявлений типа «Витенька, мы живём в деревне Серебрянка, у тёти Даши», «Дедушка, бабушка и папа умерли», «Я и твоя сестричка в порядке», «Пожалуйста, найди нас». Возрождалась и культурная жизнь Талашевска, о чем свидетельствовала афиша, уведомлявшая, что в здании бывшего клуба железнодорожников открываются женские кулачные бои с тотализатором и буфетом. Среди участниц назывались Киркопка, Кастильская графиня и Степная шаманка Мадам Копыта. Кроме того, обещалось, что все участницы и судьи выступят в неглиже. Свидетельством возрождения жизни были и свежие свалки отбросов, гастрономы для нищих. Пока Верка добралась до центра города, ее дважды останавливали для проверки, перетряхивали содержимое торбы и ощупывали одежду. Впрочем, такие обыски много времени не отнимали. У Верки ни спереди, ни сзади ничего такого не было, за что могла бы ухватиться мужская рука. Почти никакой разницы между бродягами и законопослушными гражданами, присягнувшими на верность новой власти, она заметить не могла. И те, и другие воровато озирались по сторонам, а одеты были кто во что горазд, включая кастильские камзолы, татарские халаты и местные чуни из старых автомобильных покрышек. Человека, считавшегося агентом монархистов Верка опознала довольно скоро. Худобой своей он напоминал индийского йога, хотя все время что-то жевал, то украденную торговки лепешку, то подобранную прямо на мостовой сырую свеклу. Вел себя бывший морской офицер нагло и вызывающе, Даже не стеснялся клянчить у патрульных самосад. От своего провожатого Верка знала, что фамилии моряка – Колокольцев, и что он выдает себя чуть ли не за нового лейтенанта Шмидта, пострадавшего в свое время за идеалы свободы, равенства, братства и полноценного котлового довольствия. Каким образом этот морской волк, пусть и разжалованный, попал в сухопутный Талашевск, никто толком объяснить не мог. Короче говоря, Верка решила от контактов с Колокольцевым пока воздержаться. Пропитанием на первое время она была обеспечена. Пустовавших чердаков и подвалов в городе хватало, а вывести ее на Плешакова нахальный попрошайка Колокольцев никак не мог. Не того масштаба был деятель. Самого президента ей увидеть так и не удалось. На людях он давно не показывался и даже неизвестно было, где именно он сейчас находится своей официальной резиденции, бывшем райкоме партии, над которым развивался стандарт неопределенного цвета, или в лагере агелов. День напролет Верка шаталась по людным местам, ловя обрывки случайных фраз, завязывая разговор с торгашами и высматривая в толпе знакомых. Знакомые действительно попадались, но такие, что Верка предпочитала обходить их стороной. Ее же саму в этом наряде никто не узнавал. Визит в больницу, где она проработала столько лет, тоже ничего не дал. В пустом здании гулял ветер и шуршали мыши. Побродив немного по заброшенному парку, представлявшему собой одну огромную братскую могилу, Верка вновь вернулась на толкучку. Колокольцев, как раз собиравшийся уходить, увязывал в узел свою добычу, достойную скорее разбойника, чем нищего. Марячок похоже, был уже изрядно пьян, и она решила проследить за ним впрочем, без всякой определенной цели, а так от нечего делать. Надо сказать, что маршрут Колокольцев избрал весьма странный, особенно для нетрезвого человека, весь день проведшего на ногах. От толкучки он повернул в сторону железнодорожного вокзала, пересек пути и долго блуждал среди кирпичных и бревенчатых пакгаузов. Несколько раз Верка терял его из вида, и в один из таких моментов он запрятал где-то свой узел, после чего выдвинулся обратно к центру, но уже другой походкой, быстрой и целеустремленной. «Ого!» – сказала Вера к самой себе. Склонной к решениям скорее интуитивным, чем сознательным, она не взлюбила Колокольцева с первого взгляда и теперь все больше укреплялась в этом чувстве. Возможно, тот и оказывал кое-какие услуги анархистам, но с таким же успехом мог служить Агилам, Плешакову и вообще шестерить налево и направо. По собственному опыту Верка знала, что самые худшие из проституток – проститутки политические. Тем не менее она решила проследить путь Колокольцева до конца. Он смело шефствовал мимо патрулей и даже один раз остановился, чтобы закурить. На этот раз не попрошайничал, а солидно угощал гвардейцев своим табачком. Многие из прохожих здоровались с ним, кто кивком головы, а кто и рукопожатием. Верка держалась в шагах в двадцати от Колокольцева, но момент, когда он скрылся в одном из подъездов, едва уловила. Так стремительно и неожиданно был проделан этот маневр. Соваться за ним в дом было бы верхом неосторожности, и она присела на бордюр тротуара, чтобы немного отдохнуть и обдумать дальнейшие планы. На душе у Верки было тоскливо и горько. Она уже и забыла, что можно ощущать такое одиночество. Сражаться плечом к плечу с друзьями против всяких напастей было куда легче, чем в одиночестве сидеть здесь, сложа руки. Внезапно ей на затылок легла чья-то ладонь. Верка инстинктивно рванулась, но ее придержали на месте. Не слишком грубо, но достаточно жестко. «Ты зачем, бога и мне на хвост села?» И голос и лицо Колокольцева были недобрые. Скосив глаза, Верка наконец разглядела своего обидчика. «Кто тебя послал?» Каким образом он сумел незаметно покинуть дом, за которым наблюдала Верка, и зайти к ней за спину, можно было только догадываться. Но это лишь подтверждало версию о том, что тощий морячок простачком только прикидывается. Верка из сидячего положения могла запросто врезать ему локтем в пах, но тогда она сразу бы раскрыла себя. Образ бабки-поберушки по не подразумевал владений приемами рукопашного боя. «Ой, миленький, отпусти! И чего ты пристал ко мне, горемычный? У меня ведь кроме сухой корочки и нет ничего. Всё забирай, только не лишай жизни!» Рука Колокольцева, неожиданно сильная и жёсткая, вдавил ей голову чуть ли не между колен. Другой рукой он быстро развязал торбу и вытряхнул её содержимый на землю. Теперь уже верки сопротивляться было поздно, даже если бы ей очень захотелось. Не обращая внимания на ее жалобные причитания, Колокольцев каблуком раздавил сухари и куски жмыха. Неизвестно, что он ожидал в них обнаружить, но полученный результат его слегка разочаровал, что отразилось и в голосе. Тьфу, одни объедки. Говори быстро, что тебе от меня надо, а не то шею сверну. «Как же я скажу, если ты мне её уже почти свернул? Дай хоть дохнуть напоследок!» прохрипела Верка, у которой и в самом деле помутилась в глазах. «Дохни, так и быть!» Колокольцев, прихватив платок вместе с волосами, рывком поставил Верку на ноги. Буйные светлые пряди, так не соответствующие жалкому облику старой нищенки, сразу выбились из-под платка наружу. Колокольцев даже опешил на какое-то время. Этого мгновения Верке вполне хватило, чтобы укусить его за запястье. Даже не укусить, а огрызануть по-звериному. Не жалей ни своих зубов, ни чужой плоти. Что-то даже хрустнуло. Не то её челюсти, не то лучевая кость Колокольцева. «Ах ты, Рогожа трёпанная!» – взвыл он, отскакивая в сторону. «Ты за что меня так?» «Не будешь руки распускать!» Ответил Верка, надеясь, что получивший отпор колокольцев отстанет от нее. «Кобылам холку намыливай, а к бабам не лезь!» «Ладно, я тебя намыливать не буду. Я тебя лучше умою. Я тебя так умою!» Кривясь от боли, он выхватил из своих лохмотьев нож и тут же перебросил его в левую, здоровую руку. Сделано это было с устрашающей быстротой и ловкостью. Верка никогда не боялась направленных на нее стволов, но вид обнаженного клинка, особенно вот такого, узкого до зеркального блеска отточенного, готового кромсать и вспарывать человеческое тело, всегда ввергал ее в тихий ужас. Она еле удержалась, чтобы не побежать. Это был бы уже точно конец. Инстинкт хищника неминуемо заставил бы сбешенного колокольцева броситься следом. Кроме того, как бывшая хирургическая сестра, Верка знала, что удар сзади в шею или под лопатку почти всегда смертелен. В то время как удары в живот или грудь можно, если не отразить, то хотя бы смягчить руками. Пара потерянных пальцев или разрубленные ладони – не такая уж дорогая плата за жизнь. «Послушай, давай поговорим», – сказала Верка, медленно-медленно отступая назад. Голоса своего она почти не слышала за стуком сердца и звоном в ушах. «Зачем сразу за нож что хвататься?» «Я тебе, стерва, сейчас язык отрежу, а уж потом говори, если получится!» По безумным глазам Колокольцева было ясно, что это не пустая угроза. Нож он держал так, что сразу было понятно, не колоть он собирается, а именно резать. «Ну, прости меня. Ты мужик, я баба. Может, как-нибудь без крови разберемся?» Если мне что-нибудь от тебя, как от бабы, потребуется, я эту штуку потом в тряпочку заверну и с собой возьму. Оставалось только пойти в банк и сообщить Колокольцеву пароль, которым ее снабдила Бацилла. Впрочем, в нынешнем ее состоянии и это могло не сработать. Верка уже лихорадочно вспоминала нужную фразу, как назло вылетевшую из головы, но ее опередили». Из ближайшего переулка прямо на них вышли двое патрульных, очевидно только что справивших в руинах малую нужду. «Эй, ты чего там пером машешь?» Один из них, оставив в покой ширинку, вскинул к плечу берданку, с которой его дед, наверное, в свое время охранял колхозный сад. «А ну-ка брось!» «Принесла вас нелегкая!» прохрипел Колокольцев и выргулся. Длинно витиевато, с упоминанием всех четырёх сторон света, различных элементов парусного вооружения, мели, рифов, ветров и какого-то боцмана, которого нужно драть не только в рот и задницу, но и в душу. Верка уже собралась смыться под шумок, но другой патрульный, тоже не успевший застегнуть штаны, преградил ей дорогу. «А ты кто такая?» – хмуро поинтересовался он. «Что-то я тебя здесь раньше не видел». «Побираюсь, Христо ради, миленький!» Верка сделала постное лицо. «Не похоже ты что-то на поберушку. Тебе не руку надо протягивать, а юбку задирать. В 10 раз больше заработаешь!» «Шпионка она подосланная!» — крикнул Колокольцев. «Сучка Кастильская! Мне чуть руку не отгрызла! Кальфонс её видите пусть он её личность выяснит!» «Заткнись, швабра палубная!» Первый из патрульных огрел Колокольцева прикладом берданки между лопаток. «Без твоих указок разберемся! Оба с нами пойдете, там все сам Альфонсу и расскажешь! А пока бросай перо!» «Ох, ребята, будут у вас неприятности!» Он наклонился и аккуратно воткнул нож в щель между тротуарных плит. «Попомните мои слова!» «Как же, испугались мы!» – буркнул второй патрульный, рассматривая то, что осталось от Веркиных припасов. «Дальше отчины не сошлют, ниже рядового не разжалуют. Ты, между прочим, на толкучке каждый день кашу от пуза лопаешь, а мы третий день на сухом пайке сидим. Так что я могу с тобой запросто местами поменяться».